Восьмого, пятого, двадцать четвертого. Дорогая Гулюшка, у тебя сегодня, вероятно, страшно трудная ночь. Я себя живо с борью рисую, как ты с трудом над Женечкой ворошишься, колдуешь, тихо и мучительно хлопочешь. Если ты не перешла в другое двухместное отделение, то много ты муки примешь за этот переезд». В конечное благополучие его я горячо верю, Улыбку вы довезете оба, Чудесное ваше сходство страшно усилилось в купе, Когда и ты вдруг стала беленькой маленькой девочкой, Чуть-чуть старше Жени и много худей. Так в деревнях сестры-подростки нянчат маленьких братьев. Трудности и дороги мы все-таки не учли, И слава Богу! Как не горько такой вывод делать? Надо все же сознаться, что при меньшей решительности и наивной смелости с твоей стороны ты бы не уехала. Удивительные чувства я испытываю, думая о вас, или, лучше сказать, живо вас в окошке купе видя. Точно вы впервые стали реально существовать. Вы отделились, стали в стороне, и разлука, как закатывающееся солнце, ровно и мягко осветила вас сбоку и как-то снизу. В таком свете я вас никогда не видел. Ну и что же? Осязательно подлинные. Настоящая женщина и настоящий ребенок. Мои. Вот именно эти и такие. То есть на моем языке, на котором, когда-то начав лепетать и проговорив всю жизнь, «я когда-нибудь прощусь с нею», эти два слова «жена» и «сын» ничего лучшего и полнейшего означать не могли. За окошком сидели идеальные образцы этих слов, единственные их изображения. Не знаю, поймешь ли ты, что мне невозможно вообразить себе других моделей этих двух слов — и для других мужей и отцов. Напиши мне поскорее о переезде и как ты себя чувствуешь. Когда мы вышли с вокзала в город, стало внезапно как-то прохладно, как летом, и темно. Няня мелкой дрожью дрожала, говоря о мальчике. Все же она, видно, очень привязалась к нему. Доехав до почтамта, решил я с Мариечкой к Брику завернуть. Мария Павловна Гонта была тогда замужем за поэтом Петровским. Насчет денег и видов всяких на будущее журнала. брик уходил комната ярко освещена, заведен граммофон, по комнате перекатывается шотландский терьер и грызет изношенную калошу, в горшках цветы, лили в кимоно, Оля Третьякова, потом входит Маяковский, Потом мы с Мариечкой и Третьяковой уходим, по дороге встречаем Асеева. Коля говорит, что в четверг через неделю я и он назначены читать в Кубу. Доходим до Колинах ворот, расстаемся. Третьякова предлагает зайти к какому-то японскому журналисту, который поблизости от нас будто бы живет. Я вдруг вспоминаю, что шкафы все еще отперты. Тогда выясняется, что японец в княжем дворе квартирует. Томизе Найто, японский писатель, приехал в Москву по приглашению Вокса. Гостиница «Княжий двор» находилась во дворе нашего дома на Волхонке. Сохранилось несколько фотографий с Томизе Найто и Маяковским, сделанных в те дни. Я забегаю к себе, к своей радости узнаю, что няня еще не возвращалась, Запираю все у себя и у Шуры. Отправляюсь в княжий двор. Разговор происходит по-английски. У журналиста в гостях молодой, лощеный и разутюженный дипломат из нашей японской миссии. На стене огромная карта Токио. Несколько цветных полос, и они покрыты густым дождем, завивающихся стрелок, крестами и цифрами. Цветные полосы обозначают, в какой из шести дней — что длился пожар, сгорела территория, данным цветом закрашенная. Стрелки показывают на направлении ветра. Он образовывал смерчевые воронки. Смерчей было несколько. Цифры в тысячах говорят о числе обугленных и неиспепеленных трупов. Страшно видеть, на каких ничтожных клочках земли гибла такая тьма народу. Всего в городе сгорело 250 тысяч. Очевидец, русский дипломат, он был в Токио во время землетрясения и последовавшего пожара и чудом уцелел, рассказал нам о неописуемо жутком, прямо сверхъестественном по ужасу явлении. Дело в том, что ветряные воронки образовывались от раскаленности воздуха. Сила же тяги была так велика, что на воздух, кружась, поднимались горящие люди, давно уже удушенные. И чем больше они обгорали, и чем больше становился жар, тем выше и тем в большем числе они взлетали. Их было множество, и, болтая руками и ногами, они производили впечатление живых. Дико было после этого говорить о литературе, о том, что мы думаем о русско-японской дружбе, И так далее, и так далее. Я на два дня взял у них несколько японских журналов. Страшные зрелища разрушений. Зловещее сочетание поэтичности пейзажа с разрушенными мостами и насыпами железных дорог. Но какая цивилизация и какое трудолюбие. Очень красноречивые картины. Надо это видеть, на словах не передать. Сейчас лягу спать в пустой игулкой комнате. А вы катитесь и катитесь, шибко-шибко, И ты возишься с мальчиком, И страшно трудно тебе с пеленками, с кормлением, с соседями, С криком мальчика и с их курением, И негде ведь лечь тебе, Такие узкие диванчики, бедная золотая моя. Но Бог тебя не оставит, И мучительность перевьется со счастливостью, Как именно, не знаю, но верю, верю, твой Боря. Сердечный привет самый старый Женечке, твоей маме. Когда будешь моей писать, непременно о поездке напиши. И вообще поклон всем твоим. Не давай слишком долго хили и вообще ничему чужому при тебе и мальчике быть». Все о тебе расспрашивают, все говорят, только японец не спрашивал. А то все и так нежно. В наше отсутствие папа хотел хорошо поработать, чтобы вылезти из мучительного и затянувшегося безденежья. Он взялся за переводы современной революционной немецкой поэзии для антологии, заказанной Укрэздатом. Среди дел, которые должны были облегчить тяжесть коммунального быта, было устройство готовых обедов в столовой «Кубу» в Доме ученых. Мамина здоровье требовало усиленного питания, и ее отъезд был рассчитан также на удивительные кулинарные способности бабушки. Но и при бабушкином уходе мама никогда не полнела, что заставляло папу страдать, он видел в ее худобе не физическую конституцию а свою вину.